Глава третья. Она была девушка, она была влюблена. Мальфилатор. Куда уж этим не поэты? Прощай, Онегин, мне пора. Я не держу тебя, оно где ты свои проводишь вечера у Лариных. Вот это чудно, помилуй, и тебе не трудно там каждый вечер убивать? Немало.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 Да полный, милый. Ради бога. Ну что ж, ты едешь? Очень жаль. Ах, слушай, Ленский, да нельзя ль увидеть мне Фелиду эту, предмет и мыслей, и пера, и слёз, и рифм, etcétera. Представь меня. Ты шутишь? Нету. Я рад. Когда же? Хоть сейчас. А не сохоты при нас. Поедем.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 Ну что ж, Онегин, ты зеваешь? Привычка ленской. Но скучаешь ты как-то больше? Нет, равно. Однако в поле уж темно. Скорей пошёл, пошёл Андрюшка. Какие глупые места. А, кстати, Ларина проста, но очень милая старушка. Боюсь, брусничная вода мне не наделала б вреда.